Канарские острова, расположенные в нескольких десятках километров от Марокко, напоминающие на карте Атлантики причудливые чернильные кляксы, были весьма популярны у туристов. Солнце, бананы, приветливые улыбчивые аборигены. Именно на эти, принадлежащие Испании острова, отправилась Агата зимой 27 года в надежде найти там покой и смысл дальнейшего существования. В январе вышла в свет ее новая, восьмая по счету книга, «Большая четверка». Этот шпионский триллер был просто обречен на успех после шумихи, поднятой вокруг исчезновения ее автора завершившегося не менее интригующей развязкой. На самом деле книга была сконструирована из нескольких рассказов, ранее опубликованных в скетче, что облегчало работу над ней. Идея подобной компиляции возникла у Кэмбла Кристи, волновавшегося за бывшую родственницу, ведь Агате предстояло дописывать еще и другой роман, брошенный на середине. Критики встретили четверку сурово. Журнал Saturday Review так прямо и заявил, «Как детектив, большая четверка, безусловно, никуда не годится». Однако поклонники Агаты Кристи, которым полюбились прежние ее книжки, раскупили весь огромный тираж, их не трогало мнение знатоков. А те продолжали негодовать по поводу попранных законов жанра, порицая миссис Кристи за небрежность и попутно продолжая обсуждать недавно пережитые ею испытания. Агата втайне надеялась, что критики из сочувствия проявят снисходительность, но ничего подобного». На Тенерифе, в городке Оратава она чувствовала себя гораздо лучше, чем в Англии. Сидя в гостиничном саду, она наслаждалась летней идиллией, радуясь, что Розалинда и Карла здесь рядом, что больше нет вокруг приставучих газетчиков и прочих слишком назойливых соотечественников. Это постоянное внимание толпы оказалось тяжким бременем. Но теперь Агату заботило другое бремя — контракт. Она обязана была дописать книгу, независимо от своего настроения и самочувствия. В те дни я действительно превратилась в профессионала. Читаем мы в автобиографии. В отличие от любителя, профессиональный писатель пишет не только по желанию. Ты должна писать, даже когда тебе не интересно то, о чем ты пишешь. И более того, даже если все получается не так, как хотелось бы когда человеку приходится сочинять что-то через силу, и его раздражает любой пустяк и мешает решительно все. Больше всего проблем было с дочкой. Только Агата собиралась продиктовать Карлу очередную порцию текста, как тут появлялась Розалинда и с укором на них смотрела. Ее взгляд действовал на меня, как взгляд горгона Медузы. Я начинала мямлить и заикаться, или повторяла уже записанное. До сих пор не понимаю, как эта несчастная книга все же появилась на свет. Как вы понимаете, имеется в виду тайна Голубого Экспресса. Розалинде в ту пору было только семь лет. Бедняжка томилась от скуки и требовала внимания» каждые десять минут она приходила проверить не закончилась ли диктовка агата уговаривала дочь послушай розалинда ты не должна нас отвлекать мне нужно поработать ей приходилось вымучивать каждую фразу. Книга была начата еще при жизни Клары. Агата пыталась продолжать ее и после смерти матери, в самые лютые минуты горя, и в то время, которое многие называли потом периодом нервного срыва. Душевные раны были совсем свежими. Надо ли удивляться, что легкий авантюрный роман продвигался неимоверно тяжело? Агата позже часто будет повторять, что ненавидит эту книгу. Наверное, виноват в этом не сам роман, а воспоминания о событиях той поры, когда его создавали. В марте 1928 года он, наконец-то, был опубликован. Литературный обозреватель Нью-Йоркской «Герл Трибюн» Уилл Каппи, строгий привереда и насмешник, на этот раз был необычайно милостив. Тут нет ваших довольно-таки ходульных кошмаров и ужасов. Это качественный благородный триллер, написанный по классическим канонам, что и позволяет удерживать внимание нынешних искушенных читателей. В этот весьма сложный для Агаты момент многие ее друзья оказались не слишком надежными» поэтому она, недолго думая, посвятила свою выстраданную книгу двум самым преданным членам ОПП — Карлотте и Питеру. ОПП — изобретенный Агатой Орден преданных псов, куда допускали только сумевших доказать свою верность самые тяжкие для Агаты дни. Под Карлоттой подразумевалась Карла Фишер, под Питером — любимый жесткошерстный терьер. Неудостоившиеся чести попасть в ОПП были включены в Орден крыс. Это были всякие ничтожные трусы и лицемеры. Их оказалось гораздо больше, чем благородных псов. В том же году были поставлены два фильма по произведениям Агаты, оба немые. Первый, продолжительностью 60 минут, снятый в Англии по рассказу «Приход мистера Кина», опубликованному в 1924 году в журнале «Гранд Magazine. Второй, 76 минут, сняли в Германии по роману «Таинственный противник» под названием «Авантюристы. общества с ограниченной ответственностью». Агата никак не отреагировала на эти киноленты, все ее мысли были сосредоточены на другом. Неотвратимо приближался день бракоразводного процесса, и Агата отчаянно старалась отвлечься, загородившись от этого кошмара дымовой завесой своих сочинительских фантазий. Ей удавалось убедительно демонстрировать окружающим прилив творческого вдохновения. Никто не догадывался, насколько ей тяжело. Она же ни на миг не забывала о том, что скоро не сможет называть себя миссис Кристи. А ей нравилось быть женой. Теперь же придется привыкать к статусу незамужней женщины. Несколько месяцев были посвящены театру. Дело в том, что драматург Майкл Мортон на основе романа «Убийство Роджера Экроида написал пьесу «Алиби». Агата следила за ходом репетиций. Премьера состоялась в мае в Театре Принца Уэльского. Эркюля Пуаро исполнил Чарльз Лоутон. Агата очень была этим опечалена. Крупный и плотный мистер Лоутон явно не годился для роли изящного щеголеватого сыщика. Как бы то ни было, бурливая театральная жизнь пришлась ей по вкусу. Агата постоянно спорила с Мортоном, слишком много себе позволявшим. Он, видите ли, решил, что необходимо омолодить Пуаро, превратить его в неуемного Казанову. А еще он сделал из ее забавного бельгийца шаблонного француза. Репетиций было много, в перерывах Агата и Лоутон часто наслаждались вместе коктейлями из э, фруктовой воды с мороженым. Однажды этот актер, известный своим горячим нравом и экстравагантностью, поделился с ней секретом своей успешной карьеры. А знаете, очень полезно иногда притвориться самодуром, с несносным характером, даже если ты на самом деле человек мирный и тихий. Да, иногда этот образ очень помогает. Люди заранее тебя побаиваются и наверняка говорят друг другу. «С ним надо аккуратнее, лучше его не раздражать. Вы же знаете, какой у него характер. Просто бешеный». Эдмунд Корк тоже снабжал Агату работой. Организовал контракты с несколькими издателями, в том числе и на роман для издательства «Уильям Коллинс и сыновья». Для этой книги Агата придумала себе псевдоним «Мэри Уэст Макот. Мэри совсем другой человек. Это хорошенькая молодая женщина, которая пишет страстные и драматичные любовные романы. Первой ласточкой Мэри Уэст Макот стал роман Хлеб великанов про любовь с первого взгляда и неумение понять друг друга, что всегда трагично. Книга выйдет только в тридцатом году, но написана была в двадцать восьмом, и Агата потратила на неё много душевных сил. Мэри Уэст Макот вложила в нее много сокровенного, личного, чего никогда не могла себе позволить Агата Кристи. Появление Мэри с ее романтическими творениями не отменяло обязательств Агаты. Она продолжала сноровисто сочинять истории про убийства. Чаще это были рассказы, 60 фунтов за штуку. Рассказ давал возможность быстро получить наличные деньги, которых постоянно не хватало. Алиментов Арчи не платил, никакой иной поддержки дочери тоже не оказывал. Агата работала титанически. Помимо рассказов, появился роман «Тайна семи циферблатов», где действовали те же герои, что и в «Тайне замка Чимнис». И на все про все она потратила лишь восемь месяцев. Позже она предпочитала не вспоминать о тогдашней бешеной гонке, внушив себе, что в таком темпе и количестве пишет всегда. Зато путешествие по железной дороге на Восточном экспрессе осенью того же 1928 года вспоминала очень часто. Это событие повлекло за собой знаменательные перемены и в ее писательской карьере, и в личной судьбе. Агата с детства обожала поезда, но до 28-го года она редко ездила на поездах дальнего следования, все больше на пригородных. Но как можно сравнивать их с великолепными, стильными международными экспрессами? Если честно, наша героиня всегда с легкой завистью смотрела на проносящиеся мимо пригородной станции экспрессы и мечтала, как она тоже когда-нибудь помчится на таком в незнакомые страны, в какие именно это уже не столь важно. Розалинду она отдала в закрытую школу Каледония, находившуюся в прибрежном городе Бэксхиле. Поскольку дочь Агаты была в высшей степени здравомыслящим ребенком, девятилетние крошки предоставили самой выбирать, где ей учиться. В Каледонии благоразумной Розалинде понравилось, и теперь ее мама могла спокойно отправляться на отдых, хоть до самых рождественских школьных каникул. Она собралась отправиться на Ямайку и даже оформила в агентстве Томаса Кука путевку. Но так случилось, что за несколько дней до отъезда Агату пригласили в гости давние приятели, а ее соседями за столом оказались морской офицер и его супруга. Командор Хауи только что вернулся из Багдада, где сплошная экзотика, и, судя по рассказам командора, город был действительно восхитительным. На востоке вообще хватало чудес, которые казались Агате недоступными. «Вы должны съездить в Масул и в Басру и непременно в Ур», — настаивал командор. Примечание. Ур — город и морской порт в Ираке. Конец примечания. Басру тогда называли Ближневосточной Венецией, один из самых прекрасных портовых городов, родина Синдбада-морехода. Агата мечтала туда попасть». Выяснилось, что теперь в эти края можно доехать на знаменитом Восточном экспрессе. Агата поддалась на уговоры. Ей хотелось выскочить из-за стола и немедленно позвонить в агентство Кука, отменить поездку в вест -Индию, что она и сделала на следующее же утро. Десятиминутной беседы с супругами Хауи оказалось достаточно, чтобы Агата решила отправиться в кругосветное путешествие. Ей было тридцать восемь. Она только что развелась с мужем. Она до сих пор была во многом очень наивной. И все-таки она готова была ринуться в это опасное, но волнующее странствие. Поддалась спонтанному порыву. Она уже нисколько не походила на ту молоденькую женщину, которая во всем слушалась своего трезво мыслящего мужа, считала каждое пенни и страдала от болезненной застенчивости». После 14 лет брака знаменитая писательница Агата Кристи намеревалась жить своей жизнью. Ей больше не нужно было ни под кого подстраиваться, и она надеялась, что это поможет ей найти самое себя. Итак, через 4 дня, попрощавшись с Карлой Мэдж, Агата Кристи отправилась на пароме из Дувра в Кале. 45 минут столь любимого ею морского плавания, и она, наконец, вошла в тамбур вожделенного восточного экспресса. Ехала Агата в вагоне второго класса. Там были двухместные купе, отделанные деревом и инкрустациями из перламутра. Попутчица, бывалая путешественница, убеждала Агату изменить маршрут и никак не могла понять, почему та не хочет часть пути проплыть на пароходе. Назойливая дама вышла в Триесте. Агату поезд повез дальше, через Балканы, по Югославии. Она с восторгом смотрела из окна на совершенно незнакомую ей жизнь». Нагорные ущелья, по которым двигался поезд, тележки, запряженные осликами, живописные фургончики, людей на платформах. Иногда я выходила наружу, скажем, в нише или Белграде, смотрела, как отцепляют от нашего состава огромный локомотив и заменяют его новым монстром с другими надписями и эмблемами. Всё это было замечательно». Невольно мелькнула утешительная мысль, что, будь сейчас рядом Арчи, ничего бы она не увидела. Он заставил бы опустить шторки, и, прикрыв одеялом свой слишком чувствительный к запахам нос, в половине одиннадцатого уже спал бы. Ее бывший муж редко когда укладывался позже. В Стамбуле она остановилась в отеле То Токатлиан. Голландский инженер, они познакомились в поезде, пригласил Агату вместе пообедать. А на следующее утро она, переплыв на катере Босфор, прибыла на вокзал Хайдар-Паша, где творился невообразимый хаос. В конце концов, ей удалось, сохранив все чемоданы, снова сесть в Восточный экспресс и переехать из Европы в Азию. Теперь поезд двинулся вдоль мраморного моря. Агата мигом представила греческих органавтов, как они среди чудовищных штормовых волн пытаются переплыть Пропантиду. Таково античное название этого моря. Как только экспресс оказался на территории Азии, привычная европейская еда исчезла. Чем дальше путешественники продвигались на восток, тем хуже становилась пища, делаясь все более горячей, и жирной, сплошь из каких-то мелких, безвкусных кусочков. Поезд задержался на некоторое время перед Киликийскими воротами. Примечание. Киликийские ворота – проход между хребтами Таврских гор, по которому проложена дорога из Малой Азии в Сирию. Конец примечания. Высыпавшим из вагона пассажирам открылась панорама фантастической красоты. Потом был долгий путь в Дамаск, где Агату Кристи поселили в отель «Ориент Пелос» со сверкающими мраморными холлами. Проведя в Дамаске три дня, переполненные впечатлениями, она должна была ехать в Багдад. Автобус отходил на рассвете — И там Агата встретилась с той самой назойливой попутчицей, докучавшей ей своими советами. Двое суток ехали по бескрайней пустыне до кишевшего контрабандистами городка эр у границы с Ираном. Путешественников разместили в крепости, по пять человек в комнате, где стояли лишь голые кровати. Спали всего три часа, а рассвет встречали уже в пути». В пустыне и позавтракали, консервированными сосисками, разогретыми на примусе, которые потом запили очень крепким чаем. Это было восхитительно. «Что еще нужно, чтобы поддержать слабеющие силы?» — вопрошает Агата в своих воспоминаниях и продолжает. Такое чувство, будто все куда-то вдруг исчезло. Есть только бодрящий чистый утренний воздух, тишина — Ведь там нет птиц, струящийся сквозь пальцы песок, восходящее солнце и вкус сосисок и чая во рту. Предел мечтаний. В Багдаде всюду чувствовался английский дух. Агата снова ощутила всю прелесть цивилизации. Но отличные рестораны и комфортные апартаменты почему-то вызывали досаду. Ей казалось, что она попала домой, в родное отечество. А она жаждала приключений и свежих впечатлений. Она упросила знакомых помочь ей попасть в Ур, ныне тель эль мукаияр в полутора милях от которого находился бывший храм древнего шумерского бога Луны – Нанны. Там, под Уром, уже несколько лет вел раскопки известный археолог доктор Леонард Вулли, отправлявший изъятые из-под земли бесценные сокровища в Британский музей». Ур, где по преданию родился ветхозаветный Авраам, шесть с половиной тысячелетий назад был великим городом страны Халдеи, располагавшийся между тигром и фратом. Под курганами из песка и камня в Уле находил шедевры ювелирного мастерства – золотые, серебряные и бронзовые вещицы, часто украшенные драгоценными камнями. На раскопках, где дорога каждая минута, досужие туристы – гости далеко не желанные. Однако Агату Кристи в экспедицию Вулли встретили с почестями. Дело в том, что жена мистера Вулли, Кетрин, дама с характером, но чрезвычайно обаятельная, только-только прочла убийство Роджера Кройда, и книга страшно ей понравилась. Доктор Вулли самолично провел для нее экскурсию. Потом гостью взяла под свое крыло Кэтрин, которая вскоре станет ее хорошим другом. Агате, конечно, было приятно, что с ней обращаются как с важной персоной, но она прекрасно понимала, что для ее новых знакомых нет ничего и никого важнее древнего царства Ур. Она и сама была зачарована его красотой, особенно вечерней, зыбкой, когда высокий зиккурат становится похожим на призрачную тень, а необозримое море песка постепенно меняет цвет, нежно-абрикосовый превращается в розовый, розовый сменяется сиреневым, а сиреневый — лиловым. Вот какова была, по словам Агаты, настоящая тайна, не в пример тем, о которых писала она в своих детективах. Это были тайны людей, живших несколько тысяч лет назад, тайны далеких пращуров, оставивших свидетельство своего бытия на земле. Эти свидетельства ждут, когда их, осмотрев каждую песчинку, извлекут наружу пыль, сухой обжигающий ветер, запах верблюжьей шерсти и экзотических восточных блюд. Всё это наполняло сердце волнением и предвкушением чуда. Ей так тут всё нравилось: и люди, и то, чем они занимаются. Даже стало немного завидно. Может, она напрасно не пошла в археологи?